Ну, а то, как её величество Мария I после многочасового стояния в соборе в полном парадном облачении в нецензурных выражениях сравнивала коронации на Ярупе и в Москве, причём её симпатии явно были на стороне первой, слышали только мы с глушей. Отставной генерал-губернатор безвылазно сидел в своём дворце неподалеку от моего домика. Визитёров у него не было, кроме одного зато какого-то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 потому как новым императором должен стать сын старого, то есть Алексей, под регенством своей матери. К чести Алисы надо сказать, что у нее хватило то ли ума, то ли инстинкта самосохранения не соглашаться безоговорочно, а в основном слушать, ограничиваясь междометиями. Три дня этот змей вешал императрицу лапшу на уши, а потом направился в Москву. Тут, вырядившись мелким клерком, он двинул прямиком в низкучный сад во дворец Сергея. К сожалению, здесь микрофонов ещё не было. Поэтому моя информация ограничилась только тем, что встреча была короткой, а вылетел интриган с неё как ошпаренный. Скорее всего, это означало полную неудачу его поползновения, но могло быть и результатом игры на публику, дабы показать, что ничего у него бедного не получилось.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 И больше к этому не возвращаться. Я же послал Елизавете записку, где в вежливых выражениях набивался в гости. Так что в один прекрасный августовский вечер я пешочком прошёлся по нискушному саду от пруда до дома, где в будущей Москве располагался президиум Академии наук. И здесь он же тут образуется, думал я, место хорошее. А Сергей всё равно будет жить либо в Питере, либо у себя в Ринске.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 В России существует немало людей, стоящих над законом, а именно великие князья. И раз над законом, то получается, что в случае чего призвать их в порядок может только император. Ну, делать больше его величество нечего, кроме как разбираться во внутрисемейных дрязгах. А о величество, говорю вам приватно, есть такая черта. Если предстоит какая-то неприятная работа, то взять да и спихнуть её на канцлера. Вот он и спихнул. И ведь я честно рассказал, как представляю себе решение этой задачи. Даже типовой бланк некролога показал. Так единственное, что потребовал государь, это перед вписыванием туда очередного виния поставить в известность его. Это бесчестно, негромко бросил Сергей, то, что вы сейчас говорите. Я не верю, что государь мог пойти на такое. Не верите или не хотите верить?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 С местным самоуправлением у нас уже был Георгиевский опыт. Так что теперь мэр Георгиевска и по совместительству председатель Российской рабоче-крестьянской партии по моей просьбе писал соответствующий документ. Кстати, партии были уже 2 недели как официально разрешены, естественно, не имеющие целью насильственное свержение существующего строя. На данный момент зарегистрировались две. Та самая Рабоче-крестьянская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 Имелось в виду наметившаяся трудность при открытии порталов. Одна гипотеза у меня была, но независимо от неё, если портал таки удастся открыть, надо будет вытащить из той Москвы максимум полезных вещей. На всякий случай. А вдруг она окажется последней? В Гатчине уже было подготовлено специальное место, когда туда явился Гоша.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 Но вот всем остальным, кроме тварей, чего там нет, и ещё очень долго не будет, надо было запастись. Купив Ford Transit, машина большего размера через портал не пролезла бы. Я 3 дня ездил по Москве и окрестностям, набивая кузов всякими полезными девайсами. И так и набил, да так, что появились некоторые сомнения, а куда тут сунуть гошу?